Армянская СССР в 1922 по 1930 годы. Армянская диаспора. Проблемы индустриализации и коллективизации. Вошедшая в состав СССР Армения, как одна из республик Закавказской Федерации, через свои политические, государственные, хозяйственные органы приступила к реализации новой экономической политики, восстановлению народного хозяйства, борьбе против голода и нищеты, обеспечению крестьян зерном и семенами, ликвидации неграмотности. В 1922 по 1925 годы председателем Совнаркома Армянской ССР был Лукашень. Принятием декрета о проднологе бедные хозяйства освобождались от налога. Привилегиями пользовались крестьяне, занимающиеся обработкой технической культуры. Были национализированы земли на территории полтора миллиона гектара. Согласно земельному закону, принятому в 1923 году, Был ликвидирован непропорциональный раздел земли между деревнями. Проведено перераспределение земли внутри сельских общин. Земли бесплатно получили все крестьяне, в том числе и беженцы из Западной Армении. В основе земельного закона лежали принципы социализации. В 1924 году был организован Армянский союз сельскохозяйственных коопераций. Крестьяна охватывали в артелях и кооперативах. В 1928 году уже завершилось восстановление сельского хозяйства. Оно дошло до уровня 1913 года. До этого в 1926 году было завершено также восстановление промышленности. С восстановлением промышленности шел процесс строительства новых предприятий, в основном Ереване и Ленинакане, каналов, электростанций. Большую помощь оказали текстильщики Иваново-Вознесенска, пославшие в Армению оборудование текстильного комбината. Мощное предприятие было построено в Ленинакане. Сюда прибыли и квалифицированные специалисты, которые обучали местную молодежь. Республика, как и вся страна, пошла по пути социалистической индустриализации, курс которой был принят 14-м съездом ВКПБ. Намечалось создать материально-техническую базу социализма, перестроить все народное хозяйство, обеспечить экономическую независимость и обороноспособность СССР. Индустриализация должна была способствовать также и коллективизации сельского хозяйства страны. Задачи индустриализации и коллективизации страны легли в основу первого и второго пятилетнего планов развития народного хозяйства. В годы первой пятилетки в Армении были построены 22 предприятия химической, медной промышленности, Промышленности строительных материалов. Девять электростанций. В Артике было введено в строй предприятие по производству туфа, варарати цемента. Была построена железнодорожная линия Ленинакан-Артик и Манджеван-Кафан. Все производства были электроемкие, поэтому и получило развитие строительства электростанций. Уникальными были Дзурагетская и Канакерская электростанции, автоматическая станция в Ереване. Самой мощной станцией был Канакер-Гес, первенец Ивана Разданского каскада. Индустриальное развитие Армении получило новый размах в годы второй пятилетки. Началось строительство Ереванского завода синтетического каучука. Ряда предприятий местной, пищевой, текстильной промышленности шла реконструкция медиплавильных и механических заводов. Были построены мощные консервные заводы в Ереване, Октемберяне, хладокомбинаты в Ереване или Ленинакане. Расширилось винно-конячное производство треста Арарат. Были построены новые и реконструированы старые каналы – Сардарабадский, Эчмиадзинский, Ширакский. За годы двух пятилеток в Армении было построено 44 завода и фабрик. Функционировало около 150 новых или реконструированных предприятий. В пять раз возросло число рабочих и служащих. Их число составило 142 200 человек. Они составляли 32,2% всего населения Армении. При строительстве гидроэнергостанций, предприятий химической и других отраслей промышленности, однако не были учтены экологические условия республики, что впоследствии пагубно воздействовало на озеро Сиван леса и реки Армении, города Кировакан, Ванадзор, Алаверди, Арарат, Кафан. Сложным был процесс коллективизации сельского хозяйства Армении, начатый после 15 съезда ВКПБ декабрь 1927 года. До сплошной коллективизации, в различные формы кооперации была вовлечена почти половина крестьянских хозяйств. Существовали 245 колхозов и сельскохозяйственных артелей, товарищество совместной обработки земли, коммуны. В 1930 году была организована первая машино-тракторная станция. Однако темпы коллективизации не удовлетворяли Сталина и его окружение. 5 января по директиве ЦК ВКПБ были установлены сроки завершения коллективизации. В Армении она должна была завершиться в 1933 году. В первую очередь должно было быть ликвидировано имущее крестьянства под предлогом борьбы против кулачества, как класса. В 1930 году 1110 крестьянских хозяйств лишились своего имущества. Начались репрессии и аресты, высылки. Были нарушены принципы добровольного вхождения в колхоз. Применялись сила и угрозы. Под давлением партийных и советских органов в Ереванском, Лениноканском, Лурийском уездах Сплошная коллективизация завершилась уже в 1930 году. На 1 декабря 1932 года в Армении функционировали 897 колхозов. Создавались также советские хозяйства по обработке сельскохозяйственных культур и продукции животноводства. Большинство населения республики составляло колхозное крестьянство – 64,1%. Членами 1078 колхозов в 1940 году были 174 тысячи крестьянских хозяйств, 394 и 1 тысячи человек. 32 машино-тракторные станции МТС обслуживали эти колхозы. Произвол и самочинство руководителей партийных и советских органов в ряде районов вызвало возмущение и протест крестьян. В ряде мест были подняты вооруженные выступления и мятежи. Был организован массовый убой скота, дабы не передать колхозу. В результате было уничтожено 30% крупного и половина мелкого рогатого скота. Допущенные ошибки углубили кризис, охвативший сельское хозяйство. Положение не спасло также и распуск колхозов, созданных произволом и силой, с нарушением принципа добровольности. Был снят лозунг сплошной коллективизации, ликвидирована практика установления контрольных цифр. Однако результаты произвола были налицо. Села покинули тысячи крестьян, многие деревни остались без жителей, без обработки земли. Голод свирепствовал повсюду, от которого в СССР в эти годы умерло около 7 миллионов крестьян. Усиление сталинского диктата и репрессий Общественно-политической, экономической, государственной жизнью в СССР Руководила Коммунистическая партия, методичная и последовательно, взявшая в свои руки также функции Советов. В годы новой экономической политики, НЭП, коммунисты Армении провели пять съездов 1 января 1922 года, 5 октябре 1927 года. Первыми секретарями ЦК были Лукашин, Иоаннисиан и Накануне пятого съезда в рядах партии было 8700 человек и кандидатов. Еще четыре съезда были проведены до 1939 года. Число членов и кандидатов партии доходило до 24 тысяч. Первыми секретарями ЦК были избраны Костанян, Ханджан, Аматуни, Арутюнян. 93 тысячи юношей и девушек насчитывал в своих рядах Коммунистический союз молодежи Армении. С 1922 по 1937 годы регулярно созывали съезды Советов. Их было 9. На них обсуждались вопросы, уже получившие одобрение съездов и пленумов ЦККП Армении. Работали городские, районные, сельские советы. В 1930 году уезды были упразднены и организованы 25 районных советов, куда вовлекались рабочие, крестьяне, красноармейцы, представители интеллигенции. Были созданы райкомы партии, усилилась борьба с инакомыслящими. Списки инакомыслящих составляли со дня установления советской власти. К 15 сентября 1921 года в них уже было зарегистрировано более 2500 человек. Компартией Армении были проведены так называемые съезды самороспуска. В 1923 году в СССР была упразднена армянская революционная партия Дашнак-Цутюн, насчитывавшая более четырех тысяч человек. В 1924 году Союз молодых Дашнаков. Объектом гонения стала армянская апостольская церковь. Было разрушено и закрыто 600 церквей и храмов. В 1926 году было запрещено отмечать День памяти жертв войны, приуроченный католикосом Геворгом V в 1920 году ко Дню памяти жертв геноцида армян в Османской Турции. Жестокостью велась борьба с внутрипартийной оппозицией, фракциями, группировками, всевозможными отклонениями от генеральной линии партии сторонниками Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. Троцкизм, новая оппозиция, правых и левых уклоны были идейно разгромлены на 15-16 съездах ВКПБ, 5 и 6 съездах Компартии Армении. К пятому съезду в Армении было всего 238 троцкистов, Существовали также молодежные троцкистские организации, Троцкистский союз молодежи и союз ортодоксальных марксистов. Идейный разгром инакомыслящих означал и начало массовых репрессий в стране. Без суда и следствия по сиюминутному решению так называемых троек, состоявших из первых секретарей райкомов партии, Председателей райсполкомов и уполномоченных ОГПУ в 1930-1933 годах в Армении было расстреляно 504 человека. В эти годы в Армении, как и в целом Советском Союзе, утвердился сталинский режим партийной административной системы, который привел к насильственной унификации общественной жизни нарастающему отчуждению народа от политики, ликвидации принципов демократии и гуманизма. Общество оказалось скованным догмами и предрассудками. Постепенно все более насаждался культ Сталина, которого его окружение провозгласило отцом всех народов, гениальным творцом всех побед, знаменем эпохи. Возвышение Сталина особенно проявилось на 16 и 17 съездах ВКПБ, на пленумах ЦК и партконференциях. Но, как показали результаты тайного голосования, среди делегатов 17 съезда вовсе не было такого единодушия. Против Сталина голосовало до 260 делегатов из 1961 Результаты голосования были скрыты. Обнародовано было лишь о шести голосах против. Недовольство политикой Сталина возрастало. Нарком просвещения Армении Нерсик Степанян говорил, политика Сталина ведет нашу страну к неизбежной гибели. Наше спасение может быть только во внутреннем перевороте, снятие его занимаемого им поста. Существующий в нашей стране порядок – банапартизм. Эти и другие факты были расценены как антипартийные вылазки, признаны как террористические акты против вождя. Были арестованы Нерсик Степанян и его группа – писатели Евише Чаренц, Аксель Бакунц, Макартыч Армен, Курген Магари и другие националисты. Егэше Чаренц, Аксель Бакунц, наряду со многими выдающимися представителями армянской интеллигенции, погибли в застенках ОГПУ. 9 июля 1936 года в Тбилиси после заседания бюро Зак-Крайкома Берий был убит первый секретарь ЦК КПБ Армении Агаси Ханджан. Ханджан знал о заявлении Степаняна, разоблаченного и арестованного органами НКВД вместе с группой контрреволюционеров и троцкистов, но не принял мер, допустил ряд ошибок в вопросах борьбы с националистами, дошнаками и контрреволюционными троцкистскими элементами. Писали Берия и члены бюро Заккрайкома, 10 июля 1936 года Сталину. Убийство Ханджана было представлено как самоубийство. Чрезвычайные органы, особые совещания, тройки получили чудовищные по масштабам полномочия. Статья Берия «Развеять в прах врагов Сталина», вышедшая в августе 1936 года, также отдельной брошюрой, стала новым толчком к усилению практического уничтожения партийно-государственных, военных, научных кадров и деятелей культуры Закавказья. Он обвинял Ханджана и в покровительстве буржуазным националистам, троцкистам, дашнакам, в переписке с Аршаком Чобаняном, одним из виднейших деятелей армянской контрреволюционной буржуазной националистической партии Рамковаш Ханджан обвинялся и в том, что согласился на перевоз в Армению останков Комитаса и Андроника, поддержал группу Степаняна, ставившей своей платформе также вопросы исправления территориальной несправедливости, допущенной в 1920-1921 годах. Возвращение Армении Ани, Арарата, Сурмалу, Карса, Нагорного Карабаха, Нахичевана и других исконно армянских земель. Строительство железной дороги Акстафа, Ереван. Были произведены аресты многих руководящих партийных и советских работников, ученых, педагогов, писателей, представителей духовенства. Только по решению «Троек» в Армении с августа 1937 года по март 1938 года было расстреляно 4603 человека. 2915 человек были сосланы в Сибирь и Казахстан. За весь сталинский период в Армении было арестовано около 25 тысяч человек. Из них 8 тысяч расстреляны. В первую очередь расправились с делегатами 17-го съезда ВКПБ, среди которых было 59 армян. 52 из них стали жертвами сталинских репрессий. 49 видных деятелей партии, в разное время возглавлявших партийные организации Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Удмуртии, Аджарии, Крыма, Молдавии, Чечни, Донбасса, Челябинска, Магнитогорска, Баку, Тбилиси, Архангельска, Тамбова, Перми, Воронежа, Владивостока, Среднеазиатское бюро, военачальники, советские хозяйственные работники были уничтожены». Основным обвинением против репрессированных была принадлежность к противоопортунистическому блоку, военно-фашистскому заговору, троцкиско зиновьевскому центру, другим объединениям. В Армении же существовала еще одна формулировка «активное участие в антисоветской националистической террористической организации» действовавшей в блоке с правотрацкистской террористической организацией, ставившей целью свержение советской власти путем вооруженного восстания, отторжение Армении от СССР и создание независимого армянского буржуазно-националистического государства под протекторатом одного из капиталистических государств. Партийная организация Армении, руководящие органы республики были обезглавлены. Был арестован весь состав бюро двух созывов. Были расстреляны 6 из семи первых секретарей ЦК КП Армении, работавших в 1921-1937 годах, а также 10 из 11 первых секретарей ЦК Комсомола, председатели ЦИК, Совнаркома Армении, многие народные комиссары. Страна лишилась опытных и преданных родине ученых, писателей, деятелей культуры и представителей духовенства, хозяйственных и военных кадров, рабочих, крестьян. Трагические события, разгул Ежовского и Берьевского террора, в результате чего в СССР было репрессировано и уничтожено огромное количество невинных людей, были прямым следствием отказа Сталина и его окружения от демократических принципов, проявлением варварства по отношению к народам, оказавшимся в их власти. Массовые репрессии и террор – стали черной страницей в истории советского государства. И это в условиях новой Конституции СССР, принятой в 1936 году на Чрезвычайном съезде Советов. В высшем государственном законе Конституции СССР провозглашался самой демократической страной, страной победившего социализма. В ней гарантировалась гражданская свобода в полном объеме, однако в действительности она была проигнорирована. Конституцией СССР Закавказская федерация была упразднена. Армения, Грузия, Азербайджан непосредственно вошли в состав Советского Союза. На девятом съезде Советов Армении в марте 1937 года Была принята новая конституция Армянской Советской Социалистической Республики. Репатриация армян. Первая организованная репатриация произошла в 1919-1920 годах, когда из некоторых районов Азербайджана, Шамах, Нуха и другие В республику Армения переместились 20 тысяч армянских беженцев. Репатриация армян продолжалась после установления советской власти в Армении, которая за первые 20 лет существования уже стала матерью, родиной и для зарубежных армян. В результате чудовищного геноцида армян в Турции, их депортации и оттока в арабские и европейские страны В Северную и Южную Америку образовалась армянская диаспора – Спюрк, где в 1920 году уже проживало более 900 тысяч армян. Почти столько же армян проживало в России, Грузии, Азербайджане. Установились тесные контакты между матерью Родиной и Спюрком. В 1921 году был создан Комитет помощи Армении, первым председателем которого был Ованес Туманян. За рубежом были созданы более 300 местных организаций. Они организовали помощь Армении и репатриацию армян на родину. Большая помощь была оказана всеобщим армянским благотворительным союзом, руководимым Погосом Нубаром. Возвращением в Армению из Месопотамии девяти тысяч армян в декабре 1921 январе 1922-го годов начался процесс репатриации армян. Он усилился после Лозанской конференции, где великие державы в последний раз обсудили армянский вопрос. На этой конференции турецкая делегация вновь воспротивилась идее создания армянского национального очага. С такой позицией смирились делегации великих держав. В принятом на конференции документе Армения и армяне больше не упоминались, и вместо армянского вопроса был выдвинут вопрос об армянских беженцах. Этот документ был передан в Лигу наций для обсуждения. Армяне с пюрка продолжали отстаивать армянский вопрос под названием Айдат. Несмотря на решение Стамбульского суда о казни через повешение военных преступников, кровавые главари геноцида армян были на свободе. Гнев армянских народных мстителей достиг своего апогея. 15 марта 1921 года в Берлине деятель армянского национально-освободительного движения Согомон Тейлерян убил бывшего министра внутренних дел Турции Талаата, таким образом приведя в исполнение заочный приговор суда. В июне 1921 года состоявшийся суд над Тейлеряном в Берлине перерос в суд над организаторами геноцида. При поддержке передовой европейской общественности Тейлерян был оправдан. Тем самым были признаны и осуждены чудовищный геноцид армян в Османской империи и вина лидеров младотурок. 25 июля 1922 года В Тифлисе армянскими народными мстителями Петросом Терпогосяном, Арташесом Гевуркяном и Степаном Цагикяном был убит Джемал, один из главных организаторов геноцида армян. В схватке басмачей с красноармейцами под Бухарой 4 августа 1922 года был убит кровавый преступник Энвер. В связи с нависшей над армянами в Константинополе новой угрозой массовой резни и погромов 10 октября 1922 года к Ленину и Сталину с просьбой воздействия на турецкое правительство для предотвращения этих чудовищных злодеяний обратился секретарь ЦК КП Армении Иоаннисян. Он просил согласия принять в пределы советской Армении Беженцев армян из Турции. 15 ноября в письме к Ленину, Сталину, Чечерину, секретарь закавказского крайкома РКП Мясникян писал: Ввиду исторически сложившихся условий, отношения между турками и армянами крайне враждебные, поэтому полутораста тысяч человек армянского населения Константинополя. И армянские колонии Фракии, насчитывающие до 50 тысяч человек, опасаются за свое существование. Среди армян в настоящее время царит сильнейшее возбуждение. Многие из них эмигрируют. Мясникян просил принять меры, чтобы РСФСР в дипломатической форме сделал бы представление кемалистской Турции, Об ограждении жизни и достоянии трудового армянского населения Турции, дать им приют в советской стране. Многие видные деятели международной общественности осудили чудовищные злодеяния турецких властей в отношении армян. В защиту армян с гневным протестом против антиармянской политики младотурок выступили русские писатели Валерий Брюсов, Максим Горький и Юрий Веселовский, французские писатели Анатоль Франс и Ромен Ролан, ученые Антуан Ме и Жак де Морган, немецкие ученые Иоганнес Лепсиус, Армин Вегнер и Йозеф Маркварт, норвежский ученый, полярный исследователь Фриттиф Нансен английские политологи Джеймс Брайс и Арнольд Тойнби, американский дипломат Генри Моргентау, а также итальянские и греческие деятели. Нансен издал книгу «Обманутый народ», в котором осуждал преступное отношение западных держав к судьбе армянского народа. Австрийский писатель Франц Верфель написал роман «Сорок дней Муса-Дага», в основу которого легли реальные события 1915 года, когда турецкие войска силой оружия стремились выселить армян, живущих в Суэтии на берегу Средиземного моря. Армяне не подчинились и, поднявшись на гору Муса, организовали оборону в течение 53 дней – В середине сентября, после контратаки, четыре тысячи армян на подоспевших французских кораблях Жанна де Арк и других были переброшены в Порт Саид. В романе автор, проникнутый пониманием справедливости дела армянского народа, описал героическую эпопею Гары Муса. До 1936 года на родину возвратилось 42 тысячи армян из Греции, Турции, Болгарии, Франции. В Армении были построены первые селения для репатриантов, затем поселки и городские районы, получившие географические названия областей и населенных пунктов исторической Армении. Нор-Евдокия, Нор-Арабкир. Норбутания, Нор Себастья. Один из них получил название Нубарашен по имени Погоса Нубара. Репатрианты получили землю и работу. Благотворительный союз оказал большую помощь научно-культурным и медицинским учреждениям республики. Активную поддержку делу репатриации армян на родину оказал также Нансен. В директивах третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР предусматривались новые сдвиги в социально-экономической жизни, также советской Армении. Однако внезапным нападением фашистской Германии на СССР был прерван мирный труд как в целом по стране, так и в самой Армении. Началась Великая Отечественная война.